Глава 3. Если в центре Москвы близость фронта и тревога за старицу ощущались невероятно сильно, то здесь, в переулках Сухаревки, на первый взгляд, казалось, что никакой войны и нет. Вроде совсем рядом около бывшей Шереметьевской больницы, которая в конце 20-х присвоили имя доктора Склифосовского, стоят зенитки, по Садовому кольцу то и дело проезжают машины в кузовах, в которых сидят солдаты от Тут тишина и покой. Далеко не во всех домах стёкла окон закрыты крест на крест бумагой, на стенах не так часто встречаются листовки и плакаты, сообщающие горожанам о том, что враг на подходе и призывающие к бдительности, да и патрулей поменьше курсирует. Впрочем, встреча с патрулём Павлу теперь не слишком беспокоило. впервые за 4 года она снова являлась человеком с документами. Документы, разумеется, не полномочия, это всего лишь бумажка, но всё же. Да и выглядела она теперь совсем не так, как пару часов назад в самолёте, который доставил её в Старицу по приказу Абакумова, Веритенникова и выдали штатскую одежду. которая хоть была ей немного великовата, но всяко смотрелась лучше, чем ватник, драный свитер и стёганые штаны. Единственной ниточки, которая её связывала с Лиховым, остался узелок с едой, который, как и было обещано, дождался её в чёрной эмке. Водитель, который, кстати, не сразу признал в женщине, которую сопровождал секретарь самого Абакумова неряшливую изычку, что недавно приехала сюда с зубниным Пемла подошла к приземистому двухэтажному жёлтому зданию, находящемуся в глубине одного из дворов, подтялась по ступенькам и потянула на себя дверь. Та открылась неожиданно легко, так будто являлась невесомой, что немало удивило Веритеенникову. Внутри здания было так же, как и раньше, разве что за конторкой, которая находилась напротив входа, никто не сидел. В былые времена Тут всегда находился сотрудник, обязанностью которого являлось определить, по делу сюда пожаловал посетитель, или же его сразу нужно развернуть в обратном направлении, а то и дать сопроводительного пинка. — Павлушенька! — раздался старческий дребезжащий голос, а после истины наполовину высунулся благообразно выглядящий призрачный старичок. «Да не уж-то ты, а как же? Нам еще когда сказали, что тебя больше нет? Совсем нет!» «Да нет, Тит-Титыч!» — криво улыбнулась веретенника во слухе этого вот, «жива, как видите». Бывший сотрудник отдела, даже после смерти, оставшийся в нём всплеснул руками и потёр ладони у глаза, как бы давая понять, что он даже прослезился от такой неожиданной, но приятной встречи, причём был абсолютно искренен в проявлении чувств. Он на самом деле прикипал душой к каждому из тех молодых людей и девушек, которые переступали порог дома, спрятавшегося в московском дворе для того, чтобы стать оперативниками отдела 15К. Искорбел всей душой тогда, когда приходила весть о том, что кто-то из них погиб при выполнении служебного долга, что вы было неизбежно. «Такая работа, такая судьба. Никто из сотрудников отдела не умер своей смертью, разве что только непосредственно Титтич являл собой исключение из правил, да и то достаточно относительное. Он скончался не от клыка, вурдалака и не от пулень, а от сердечного приступа, причем прямо здесь, в здании на Сухаревке, потому, скорее всего, он на земле и задержался». Ощущал, наверное, этот добрый и трогательный старичок некую вину перед своими коллегами, бывшими и нынешними, за то, что ему вот такая щедрая доля от судьбы выпала. Умереть легко и просто, ни от раны, ни в бою, потому искупал ее так, как счел возможным. Вот уже скоро как век он у входа в здание встречал и провожал сотрудников. поддерживал и наставлял новичков и очень трепетно относился к истории отдела, при каждом удобном случае вспоминая именно тех, кто сложил голову за други своя. Радость-то какая! Ох, то стречок, а не кушка, ты глянь только. Ну, отдельского домового звать нужды не было, он уже находился тут. Маленький и привычно неразговорчивый, он облопатил ногу веретенниковой и прижался к ней. Пала, которой жизнь ещё да отсидки полностью оточила от отчело от сентиментальности и прочих подобных ненужных сотрудников внутренних органов чувств, вдруг ощутила, как у неё перехватило горло. Ну-ну, она потрепала мохнатую голову анекушки угамонись. Вы кто? Раздался девичий голос с лестницы, находящейся слева от входа и ведущей на второй этаж, туда, где находились кабинеты оперативников, эксперта и начальника отдела, а также несколько хранилищ. Что вы здесь делаете? Пол ис с интересом глянула на молоденькую стройную девицу, которая стояла на лестнице, строго сдвинув тоненькие чёрные брови и уперев кулаки в бока. Новенькая, спросила она от Тит титиче, я её не помню. «Да уж не то, чтобы совсем!» — с готовностью ответил призрак. «Роза и Мейер ее зовут. Она пришла через год после того, как тебя... как ты...» «Ясно!» — оборвала смутившегося старичка-собеседница. «Добрый день, Роза! Житомирский у себя или в отлучке? Для начала представьтесь и предъявите документы!» И не подумала отвечать на поставленный вопрос девушка. «А потом видно будет...» «Да как же так?» Всплеснув руками, воскликнул Тит-Титыч. «Роза, ты что? Это же своя!» За спиной Павлы скрипнула дверь, и в помещение ввалились сразу двое крепких мужчин, шумно о чем-то спорящих. «А я тебе говорю, что это так не работает!» Горячо произнес один из них помоложе и хлопнул кулаком по ладони. «Серебро!» только серебро. Всё-то ты, Петруша, знаешь, иронично заметил его спутник. Всё ведаешь. Ну хоть кто-то знакомый, кроме тита чагиани кушки, обнаружился. Прояснила веретенникова и повернулась к новоприбывшим. Здравствуй, Лекман. Тот, к кому она обратилась, на секунду застыл на месте, его глаза удивлённо расширились. Павло Никитишна Спустя несколько секунд, удивлённо произнёс он: "Вы как? Вы же тогда вместе со остальными?" "Да нет, как видишь", усмехнулась женщина. Задержалась я на этом свете. Ликман сделал несколько шагов вперёд и обнял её. Что заставило Павла уже не в первый раз за этот день смутиться? "Петь, ты чего-нибудь понимаешь?" — спросила у спутника Ликмана девушка, спускаясь по ступенькам. — Я нет. Толь, может, объяснишь нам, что к чему? — Знаете, кто это? — сообщил им мужчина, выпуская из объятий ошарашенную женщину. — Это Павла Веретенникова. Я вам про нее сто раз рассказывал, ну помните... Так, которая старого графа Юсупова успокоила, потом сокровище на Рышкинах в Минске у оборотни отбила, и на Кольском с Анненерби хлесталась, да на меня всему, что я знаю, научила. Я от смерти раз 10 спасала не меньше. Последнее неправда, заметила Палла, поправляя свой пиджак. Хватка у тебя всегда была, Другое дело, что с терпением худо. Не умеешь ты ждать нужного момента, потому часто подставляешься под пулю. Я швец, протянул ей руку спутник Ликмана, круглолицый и быстроглазый Пётр Веритеенникова, ответила ему на рукопожатие женщина. А ты, значит, Роза Мейер. Именно, немного чопорно ответила девушка из глаз которой так и не пропало недоверие. Толя, а что, Артём? спросила Уликвана Павла и остальные, Авсянников, Скварцов, Рятнов, Борозова. Так Тёма ещё в 37-ом, вздохнул Анатолий, поймал быстрый взгляд Павла и мигом пояснил: "Нет, нет, он не не там, короче. Тогда по земле один ведьмак Свиртноуса очень много нехороших дел натворил. Синицын с Рятновым его выследили, нам дали знать, где логово, но пока мы в Марьино Рощу ехали, он их обоих убил". Артёма потом вообще по кускам собирали, но задержать его до нашего приезда смогли. Сбежать этот гад не успел. Всегда ведьма чеплиме терпеть не могла, процидила Павло. Никогда не знаешь, что у них в голове творится. Даже их родня ведьмы и то более предсказуема. Им только власть да деньги подавай, а эти Алёна Морозова в том году погибла, добавил швед. В Яузе утонула вместе с колдуном, за которым гонялась. Вернее, его утопило, но и сама не выбралась. Март на дворе стоял, реки хоть и вскрылись уже, но вода та ледяная. "Да", вздохнула Павлова невесело. "Зато Овсяников со скварцовым живой, здоровый, нарочито бодро произнёс Ликман. Представляю, как они обрадуются, когда тебя увидят. Ну да, согласилась с ним Павло, а после прочитав в его глазах невысказанный вопрос, качнула головой. Нету ли только я сама не знаю почему, остальные нет. Отдел всегда существовал на особицу, так повелось с момента его создания и его сотрудников это более чем устраивало. Нет, с того момента, как в России стала укрупняться бюрократическая система, его стали включать в состав то каких-то департаментов, то каких-то управлений, но сути дела это не меняло. Отдел продолжал жить своей собственной жизнью, никак не связанный со остальной государственной машиной, ну, если только финансово и в части отчётности. Но вот со спецотделом, которым руководил Бокий, у него впервые в истории возник эдакий симбиоз. Может, потому что сотрудники Глеба Ивановича прекрасно понимали, чем именно занимаются их коллеги и чего им это стоит. Может, потому что ряд операций они проводили вместе, прикрывая друг другу спины. Подобные мероприятия, как правило, содействуют возникновению взаимного уважения и даже дружбы между сотрудниками пусть и союзных, но все же разных ведомств. Потому и возникла у Ликмана надежда на то, что следом за веретенниковой на пороге отдела появятся те люди, которых он помнил и с которыми когда-то под пулями стоял. «Им там сейчас лучше, чем нам здесь». похлопала Павла по плечу, печально на него смотрящего мужчину. Они теперь только зрители, а это всегда проще. Это было не так. Она сама недавно являлась зрителем и знала, что хуже нет, чем просто смотреть и не иметь возможности хоть как-то повлиять на происходящее. "Чаю?" прервала возникшую паузу Роза. "У нас хороший есть ассам целон, а представляете?" Вон шведцы даже и не знают, где такой есть. Чего это не знаю. Обиделся щекастый парень. Всё я знаю в Южной Азии, остров это и на карте могу его показать, если надо. Богато живёте, с кривой улыбкой отметила Палла, которая не только знала, где находится упомянутый остров, но и побывала на нём лет 15 тому назад, когда на парус беспринципным и бешебашным яковым Блумкиным разыскивала по поручению Троцкого меч легендарного царевича Виджайи, демон революции считал, что эта штука может как-то помочь раздуванию мирового пожара. Но каким именно исполнителем объяснять не счёл нужным. Но попой же, ладно. Роза, так у тебя же Житомирский или нет? У себя, кивнула совсем похожа оттаявшая девушка, ругается с кем-то по телефону. Ну хоть что-то где-то не меняется, улыбнулась Еве Рятенниковой. Толя, ты не убегай никуда, лады. Сейчас я с Житомирским перекинусь пару и слова а потом к тебе разговор будет. И ещё. Я не знаю, как сейчас в Москве с едой, и если что, это мой вклад в общий котёл. Она сунула в руки швецу узелок, проделав жесней дорогу от Кольского пл. острова до центра столицы СССР и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Житомирский, который возглавлял отдел с 1931 года, уже ни с кем не ругался. он попыхивал трубкой, с которой не расставался, наверное, даже во сне, и стоя напротив карты Москвы, таращился на неё. Добрый день, Николай Петрович, сказала Павла, заходя в кабинет, а перед тем, два раза стукнувшая костяшками пальцев в дверь. Раньше ничего такого тут в отделе она не делала, в соответствии с привычкой приобретённой ещё со времён гражданской войны. Но времена меняются так, что вот, постучалось. — Ого, ты совсем как бильярдный шар стал, сам облысел или какая ведьма постаралась? — Да какая ведьма? Житомирский провел ладонью по голове, на которой не имелось ни единого волоска. — Сам, все сам, ну и работнички мои тоже к этому силы приложили. Они за буры рогами ломают, а мне за их грехи наш даком череп после начищают. Вот отчевели, уроничего и не осталось. А я к тебе, Веритеенникова вытянулась по стойке смирно. Прикомандирован на сроком на 3 дня для выполнения особого задания, так что зачистей на временное удовольствие. В курсе. Начальник отдела подошёл к столу и выбил трубку в пепельницу. Звонили уже сверху, предупредили. Скажу честно, когда твою фамилию услышал, сначала не поверил. Я же думал, что тебя тогда со всеми остальными исполнили. Про телефонный звонок Павла знала. Случился он вслед за тем, как они с Абакумовым фигурально выражаясь, ударили по рукам. Вернее, после того, как последний убедился в верности принятого им решения, чему предшествовала недолгая, но обстоятельная беседа. 3 месяца назад меня назначил начальником управления особых отделов НКВД СССР. Сказал и Виктор Семёнович, и толкнул в её сторону пачку папирос, лежащую на столе. Курите, я же вижу, как вы на них смотрите. Так вот, по роду своей новой службы на мне лежит много разных обязанностей, в том числе и все те, которые связаны с действиями вражеских агентов на нашей территории. Это понятно, предельно, Веритеньникова чиркнула спичкой, о короб раскурила папиросу, затянулась ею блаженно, прикрыла глаза. М-м, да. Глянув на неё, чуть помрачнела Бакумов. «Скажите, Павла Никитишна, вам фамилия Функи о чем-то говорит?» «Который Ис?» — выпустив дымок, уточнила женщина. «Карл, Герман или Эрих?» «Хм...» — озадачился хозяин кабинета. «Не знал, что их было так много. Распространенная фамилия», — пояснила Павла. «Как у нас Сидоров. Больше только Шульцев и Мюллеров. Этих вообще в Германии, как собак нерезанных. Так кто из них?» «Эрих». «Скверно», — констатировала Веретенникова и снова затянулась папиросой. «Лучше бы Карл, он просто мясник, примитивное животное, что с коротой и делает. А этот птица совсем другого полета». «Насколько другого?» — мигом среагировала Бакумов. «Умен, хитер, отличный аналитик, великолепно тренирован в физическом смысле, брал призы на соревнованиях стрелков». начала загибать пальцы его собеседница, а после потёрла правый бок. На живым боем владеет очень прилично, а самое главное крайне упорен в достижении поставленной перед ним цели, идёт к ней, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Ему плевать на то, сколько людей погибнет при этом, причём речь не о врагах, а о своих, тех, кто входит в его группу. Главное результат. Не заурядная личность, отметил Виктор Семёнович. Так Зиверс при себе других не держит. Пожал о плечами Пауль. Нет, формально фонки чистился в отделе средних веков и новейшей истории, и его шефом значился Герман Лёффлер, но на деле он подчинялся Вольфрам Зиверсу. Это проверенный факт. А то и самому Гиммлеру мы такой вариант не исключали. Кто такие Зиверс и Лёффлер? Уточнила Бакумов: "Изясняйтесь понятнее. Извините". Веритеньникова потушила папиросу, подумала секунду и достала из пачки ещё одну. "Зиверс является главой административного отдела организации, которая называется Анннербе, что переводится как наследие предков". Цель данной организации изучение истории народических рас, наследниками которой, как утверждает официальная идеология Германии, являются немцы и кое-кто из европейцев, тех, которые лояльны к фашистскому режиму. Но это так, верхушка айсберга. На деле АННРБ занимается ещё много чем: от шпионажа и диверсий до грабежей музеев, и функ в этой организации занимает не последнее место. как проводник их воли и исполнитель особо непростых поручений имеется в виду. По крайней мере, так обстояли дела раньше. Про день настоящий по ряду объективных причин ничего сказать не могу». «Вот теперь ясно», – кивнул Абакумов. «Про аненербе я, разумеется, слышал, но в детали особо не вникал. Не было в том необходимости, поскольку проблем, в отличие от Табвера, они нам не создавали». или вы просто их не замечали. Не удержалась от реплики Павла, у которой от хорошего табака голова чуть кругом пошла. Эти ребята умеют прятать концы в воду. Уж поверьте, мы занимаемся историей, нам нет дела до всего остального, не лезьте в наши библиотеки и исследования. А на деле, как копнёшь поглубже, там такое полезет. Кстати, Почти все основные функционеры СС в обязательном порядке проходили через ритуалы, основанные на языческих германских верованиях, и они все замешаны на крови, и проводят их люди из Анненербе. Правильно тогда Арехов Бокье говорил: "Надо замок в Вевельсбург, где у них главное гнездилище находится, взрывать на хрен, пока зараза из него по всему миру не расползлась". Чего же не взорвали? «Какое там? У нас же с Германией по новой дружба началась!» Не без язвительности, ответила Веретенникова. «Нет, сначала там все шло правильно. Объекты Кама, Томка и Липецк прикрыли, потом стучилась Испания, которая четко дала понять, не будет между нами мира. Бодаться напрямую рано или поздно придется. И на тебе! Снова дружба, снова Фройдшафт!» А на нервы под это дело в порядке культурного обмена выбило себе разрешение отправить на Кольский небольшую экспедицию. Этнографы, мать их, им всем плевать. Военных заводов там же нет, верно, и секретные объекты отсутствуют от ни болота до озёра. Чего переживать? Читал я ваш отчёт о тех событиях. Устало потёр лоб Абакумов. «Удивился, что вас еще тогда не арестовали. Вы же нарушили все, что только можно. Прямые приказы вышестоящего руководства в том числе». «Было кому заступиться», — отвела глаза в сторону Павла, «и обосновать мои поступки перед этим руководством». «Понятно, но теперь за вас заступаться будет некому, имейте в виду». «Так я теперь ничего натворить и не могу», Разве штука моров в день убить сверх нормы? Ладно, это дела прошлое. А Бакумов глянул на наручные часы. 20 минут отведённые на наше общение уже на исходе, потому вот вам вот ны. Наш источник, не верить которому оснований нет, сообщил, что Эрих Функе вот-вот пожалует в Москву с каким-то очень важным заданием, полученным им чуть ли не от самого Гиммлера. С учётом того, что информация поступила 5 дней назад, вероятнее всего, он уже в городе, даже почти наверняка. Ваша задача найти диверсанта и обезвредить его. В идеале взять живым и узнать подробности о поручении, что он получил, если не выйдет ликвидировать. Срок выполнения 3 дня, считая с завтрашнего. Вопросы: почему я А никому больше, поморщился Абакумов так, будто гнилой орех раскусил. Просто никому. Больно специфический клиент этот Функис под вывертом. Будто у него в планах водопровод отравителей завод имени Лехачёва взорвать. Я бы вас не привлекал, но он сюда в Москву за чем-то особенным пожаловал, далёким от материалистической теории, причём вся эта мистическая дребедень А чего-то немало обеспокоило нашего источника это, знаете ли, виссумый аргумент. Я советовался с Житомирским, который подобной чертовщиной занимается, вы же его помните? Помню, ответила Паула, еле сдержав радостную улыбку. Петрович жив, миновала его тот чашек, который она и её сратники испили. Значит, отдел тоже цел, что замечательно. Он и сказал, что его люди знают свое дело, но Сан-Эн-Эрби по-серьезному схлестывались до войны не они, а волкодавы Бокия. Прямо так и сказал, представляете, а ведь и знает, что фамилии врагов народа называть не стоит, особенно в разговоре с теми, кто работает в этом здании». И я велел выяснить, не уцелел ли кто-то из старых сотрудников девятого отдела. Особо, правда, не надеясь на успех, но вот ошибся. Обнаружились вы, Павел Никитишн. Факт странный, удивительный, непонятный, но уж как есть. Разбираться что да как сейчас у нас времени нет. Думаю, вы и сами это прекрасно понимаете. И старые обиды тоже стоит в дальний ящик убрать. Судьба страны на кону. Простите уж за пафосную фразу. 3 дня Павла затушила папиросу мало, да ещё и фора по времени у него ладно поглядим. Вот только мне Виктор Семёныч кое-что понадобится. Абакумов глянул на нее, после залез в сейф, стоящий у него под столом, лязнув в его дверцы и достал оттуда прямоугольную красную книжечку и пистолет в кобуре. — Это имеете в виду? — показал он извлеченный из сейфа предметы веретенниковой. — Да? — Именно, — глухо ответила та, узнав свое удостоверение и оружие, изъятое у нее четыре года назад. — Берите. — Берите. Абакумов положил их на стол и лёгким тычком отправил их по направлению к собеседнице: "Выполните задание, сдадите обратно. И ещё, то, что я вернул вам удостоверение, не означает, что звание и связанные с ним полномочия снова ваши. Просто вы на 3 дня сменили место отбытия срока за совершённое вами преступление с Кольского п-острова на Москву и не более того. Понимаете, о чём я?" Предельно, кивнула Павлова, встала со стула и жадно цапнула оба предмета. Разрешите приступить к выполнению задания? Приступайте, кивнул хозяин кабинета и взялся за трубку телефона. Житомирскому позвоню, обо всём предупрежу. Людей он выделит, и ещё «Сейчас отдам распоряжение, чтобы вас переодели. Нельзя по городу в таком виде ходить. Вас первый же патруль остановит и в комендатуру припроводит, несмотря на ваши документы. Да, вот что еще. Хотя нет, идите. Три дня у вас, помните. И не подведите меня. Я лично за вас перед наркомом поручился». Паула поняла, что он хотел спросить у неё напоследок. Ему было интересно, почему она не поинтересовалась о том, что с ней будет после успешного выполнения данного поручения. Провал задания в данном случае не рассматривался. Там всё было предельно ясно. Он имел только один возможный вариант развития, связанный с прогулкой на Никольскую 23, ну или где там сейчас у них приговоры в исполнение приводят. Да это при условии, что Паллок к тому времени живой останется. А вот в случае успеха, наверное, она могла бы что-то себе попросить: смягчение приговора, улучшение условий заключения, повторный пересмотр дела на конец. Но ведь ни слова не сказала, даже ни на что не намекнула, и это обокумово, возможно, удивило. И ещё одно она поняла: Этот человек очень хорошо изучил её биографию, хоть и делает вид, что понятия не имеет ни о ней, ни о работе отдела БОКИ. Мало того, он с кем-то о ней говорил, и этот кто-то её Павлу Веритеенникову отлично знает. Иначе ни документа, ни тем более оружия ей бы не видать. Впрочем, эти мысли она довольно быстро выбросила из головы, благо ей было о чём поразмыслить. "Я рад, что ты жива", сообщил женщине, которая теперь тоже смотрела на карту Москвы же Томирский. "Правда рад. Скажу честно, мне тебя не хватало, причём тебя особенно. Ветераны все ушли, кто при исполнении служебных обязанностей, кто «По-другому. А у меня в отделе в результате один молотняк работает. Самый старый сотрудник, получается, Толя Ликман, которому тридцатник не стукнул». «Не наговаривай на ребят», — посоветовала ему Павла. «Что до Ликмана я сама его натаскивала, потому помню, что он парень толковый и цепкий. Если ухватит, кого не отпустит. Ты мне другое скажи. Есть какие-то мысли по поводу Функи? Как думаешь?» Чего ему в Москве понадобилось? Вообще никаких мыслей нет. Житомирский уселся за стол и снова взялся за курительную трубку, или наоборот, их настолько много, что непонятно, какая из них верная. Ясно одно: ему обычная диверсионная деятельность безнадепна, что для этого есть агенты АБВра и шкуры из наших, тех, кого до войны не успели вычистить. Но и без этого разброс возможных целей огромен. Может, он собирается с Вурдалаками договориться о том, чтобы те начали панику сеять. Может, собирается проконтролировать, чтобы ценности из Москвы не вывозили ли наоборот, зафиксировать, куда именно их эвакуировать станут. Сама же знаешь, эти ребята до разных артефактов сильно жатны, особенно тех, что связаны с дохристианскими временами. Или вообще планирует наше здание заминировать и взорвать, чтобы отдел у Анненербы под ногами не путался? Ясно же, что мы в любом случае на месте сидеть не станем. Костьми ляжем, а им поперек дороги до последнего вставать будем. К тому же мы два десятка шпионов только за последнюю неделю на Лубянку сдали. Правда, из них пяток в виде трупов. «Да ладно?» Представь себе, некоторая нежить оказалась вполне сознательной, не желает она, чтобы немец нашу землю топтал, потому с великой охоттой нам их диверсантов передаёт. Правда, не всех живыми, но это уже условности. Молодцы, Веритеенникова не отрывала глаз от карты. Они выходят получше иных людей, потому что что? «Правильно, Петрович, потому что среди людей куда больше сволочи, плюющие на принципы и приспосабливающиеся к ситуации, а нежить да и нечисть всегда тверда в своих убеждениях и предпочтениях. Помнишь, как ведьма из молодых да ранних нам сказала? Ну та, которая в тридцать пятом свою подругу в колодце утопила за то, что ей глава Ковина симпатизировала на капелюшку больше, а после следы замела так, что любо-дорого смотреть. А, ты о Марфе и Волгиной, понимающий Кивнул начальник отдела. Да, помню. Живём по-старому, как мать наставила, так вроде. Кстати, трёх диверсантов как раз и ведьма из этого Ковина нам доставили. Двое из них наши шкуры продажные, один немец-офицер АБВра. Так-то. А братна молодцы. Веритеникова взяла из коробочки, стоявшей на полке под картой, несколько булавок с флажками. Или молодицы, не знаю уж, как правильно. Петрович, мне нужна машина и пара парней. Коли не жалко, дай мне Ликмана и того щекастого, который швец. Вроде неплохой паренек. Прокачусь я с ними кое-кому из старых знакомых. Повидаюсь, побеседую душевно о всяком разном. И она воткнула булавки одна за другой в карту так, что они образовали некоторую геометрическую фигуру, в самом центре города